На открытие рудников благородных металлов и выплавка серебра были уже последними подвигами Акинфе получившего за размножение заводов чин действительного статского советника, и его жизненный путь приближался к закату. Резюмируем же здесь все то, что знаем об этом человеке, самом знаменитом из Демидовых. Грамотное значение его в истории горного дела в России, несомненно. Он это дело, так сказать, основал, прочную ногою поставил в наиболее важном по горным богатствам районе, на Урале. Его заводы были хорошей школой для изучения дела населением и последующими предпринимателями. А раньше мы уже видели, что они дали, несомненно, толчок и кустарным производствам, которыми теперь питаются десятки тысяч уральских жителей. Счастье и умение Демидова вызвало большое число подражателей, соблазнившихся его колоссальным успехом. И многие из этих подражателей, в свою очередь, оказали немало услуг горному делу. Акинфи построил 17 заводов, открыл большое количество рудных месторождений и устроил немало рудников. Он первый, по крайней мере, в значительных количествах, начал в России плавить медь. И до сих пор у его потомков хранится медный стол, сделанный из первой добытой на Урале и в Сибири меди. Многие из изделий его заводов были высоких качеств. И, наконец, тому же Акинфе мы обязаны открытием богатых алтайских серебряных рудников и началом плавки серебра на Алтае, если не он первый начал его добывать вообще в России. Все это он мог сделать только потому, что сам был когда-то кузнецом и знал в совершенстве заводскую работу, а также и потому, что обладал громадной силой воли и редкой в тогдашней Руси предприимчивостью. Нужно, конечно, не забывать и того, что судьба дала ему в руки громадную рабочую силу в лице крепостных и приписных крестьян. О предприимчивости Акинфе секретарь саксонского посольства Пецельт, между прочим, сообщает следующее. «Заводчик хотел пуститься в гигантское финансовое предприятие и предлагал казне уплачивать всю подушную подать прямо от себя» с тем, однако, чтобы ему уступили все солеварни, даже те, которыми издавна владел род Строгановых, и чтобы продажная цена соли была несколько возвышена. Вероятно, этот откуп податей и соли представил бы новую яркую картину распорядительности Акинфия и его крутых расправ. Но предложение заводчика, недовольствовавшегося своим громадным богатством и желавшего его приумножить взятием железной лапы всей России, было отвергнуто. Акинфи обладал недюжинным умом, что видно из всех его распоряжений, а также из сохранившихся писем. О характере его мы имели уже случай говорить. Это был один из редких характеров по своей цельности и жесткости. В груди Акинфи билось железное сердце. Жизнь и страдания подвластных Демидову и окружавших людей были для него пустым звуком. Он был горд, властолюбив, не выносил подчинения, и при том, как сказано, обладал необычайной энергией. Все эти свойства Демидова обнаружились в его распре при сильным противником Татищевым. Почти перед своей смертью Акинфи взял окончательно верх над знаменитым историком и усмирителем башкирских восстаний. Елизавета именным указом строго воспретила чинить обиду Демидову, изъяла его из ведения Татищева и приказала о заводчике доносить прямо себе, ибо Демидов, говорилось в указе, в собственной нашей протекции и защищении содержаться имеет. По привычкам Акинфи представлял уже переход от строгой простоты отца к роскоши и барству елизаветинских и екатерининских вельмож, которые так хорошо оправдывают известное изречение Наполеона I о русских. «Поскоблите их, и найдете татарина». Никита жил в избе с кузницей во дворе, сын в больших каменных палатах. Отец не брал в рот Хмельнова, сын задавал луколовские пиры, носил кафтан и парик, а внук, сын Акинфия, Никита, переписывался уже с Вольтером. Разумеется, роскошь Акинфия была лишь крохами от его громадного богатства и в очень большой степени обусловливалась деловыми соображениями. Он, как и Никита, был приобретателем. Расточители и прожигатели явились позднее, уже в их потомстве. Менее мы знаем о семейных отношениях Акинфия-Никитча. Известно, впрочем, что он почитал отца и боялся его, но старик Демидов сам был не таким человеком, чтобы позволить сыну забыться. Что же касается супружеской жизни Акинфия, то он в этом отношении, кажется, разделял участь многих могучих и властных людей. Как известно, многие завоеватели и правители, наводившие страх на государство и перед которыми народы едва дрожать лишь смели, были, тем не менее, под башмаками у своих супруг. Что-то похожее на это было и с Акинфием. Известно, по крайней мере, что вторая супруга Невьянского властелина, Ефимия Ивановна, рожденная Пальцева, имела большое влияние на мужа. Она заставила его изменить завещание, которым тот распределил свое богатство по ровной части между тремя сыновьями, из которых двое были от первой жены, в пользу единственного сына Никиты от второй. Этот младший сын был бы единственным наследником отца, если бы завещание, отдававшее все ему, не было потом по воле императрицы Елизаветы отменено и обиженные братья не восстановлены в своих правах. Несокрушимого Акинфия все-таки сокрушила смерть. Этот рыцарь с косою всех людей повергает в опрах. Она застигла его на пути в Тулу. На старости лет, чувствуя уже себя усталым от жизненной битвы, Акинфи захотел посмотреть на те места, где провел детство и юность. Чувство тоски по родине закралось и в его железное сердце. Возвращаясь на уральские заводы, он достиг уже Камы, но, чувствуя себя нездоровым, пристал близ села Ицкое-Устье Мензелинского уезда. Здесь 5 августа 1745 года Акинфи скончался в возрасте 67 лет. Похоронили его на родине в Туле. Не удовлетворявшийся бесконечными пространствами своих владений и жаждавший новых приобретений, грозный невьянский властелин успокоился на небольшом клочке могильной земли. Транзит, Глория Мунди. Так проходит земная слава. После Акинфе остались несметные богатства. Десятки рудников и заводов, из них некоторые приобрели европейскую известность, как Невьянский и Нижнетагильский, громадные капиталы и 30 тысяч душ-крестьян вместе с приписными, не считая домов и драгоценностей. Некоторые из этих заводов, правда, теперь пришли в упадок, но это вовсе не от недостатка их естественных богатств, а от неумения заводчиков, от недостатка энергии и настойчивости, от их разорительной роскоши. Теперь, конечно, уже прошла пора тех жертв со стороны государства, при помощи которых создавалось горное производство на нашей родине, и недостаток энергии и умения трудно заменить постоянными попрошайничествами у правительства и высокими покровительственными тарифами. Наше перечисление богатств, оставленных Акинфием, было бы неполно, если бы мы не прибавили, что в дачах немьянского, Нижнетагильского и других заводов были впоследствии открыты богатейшие платиновые и золотые россыпи. Правда, успех Акинфия и его неизмеримое богатство в значительной степени построены на тех правых слезах и обидных воздыханиях, о которых так красноречиво говорила грамота Петра Первого. Но что же делать, если из этого материала пока строится вся история человечества?»